а тем временем на луне. Витя Белый сидел на ящике с макаронами и смотрел на стул. Стул был обычный, о четырех ножках, с мягкой спинкой и вполне удобным на вид седалищем. «Дорогой стул». «Мореный дуб», — определил Витя. «И обивка из бархата». «Хороший стул». «Только вот что он здесь делает?» С самого начала на лунной зоне ощущался некоторый недостаток мебели. Братанам приходилось спать на полу, а это было жестко и неудобно. Потом смастерили некоторые подобие лежбищ из принесенной с собой верхней одежды, благо здесь она была без надобности. На этих лежбищах спать приходилось по сменам, потому что для сооружения одного спального места требовалось одежда 5-6 человек. Сидели пацаны либо на корточках, либо на полу. Выдружать свои пятые точки на ящики с тушенкой или макаронами могли себе позволить только авторитеты. И вдруг появился стул. Но те, кто обустроил лунную зону, должны понимать, что одним стулом проблему мебели не решить. Что такое один стул на сто с лишним человек? И вместо одного дорогого стула из мореного дуба могли бы прислать несколько комплектов пластиковой дачной мебели. По деньгам бы даже дешевле вышло. А еще лучше прислали бы сюда десяток другой спальных мешков. Или раскладушек. «Проблема, Виктор?» — спросил Женя Таганский, подходя ближе и присаживаясь рядом. Женя был знаком с Витей еще до лунной ходки и был в авторитете у многих пацанов. Поэтому Витя сделал его своей правой рукой. «Смотрю на стул», — сказал Витя. «Тоже занятие», — решил Женя. «И какие мысли вызывает у тебя этот достойный предмет интерьера?» «Только одну мысль», — сказал Витя. «Почему стул? Почему не что-нибудь другое? Кровать бы нам больше пригодилась, по-моему». «А может быть, это не стул?» — сказал Женя. «Думаешь, какой-нибудь гребаный прибор?» Нет, сказал Женя. «Думаю, что это не прибор. По виду это все таки стул. Но если посмотреть на этот стул с социальной точки зрения...» он может оказаться не совсем стулом. Или совсем не стулом. «Что ты имеешь в виду?» «Закурим», — спросил Женя. «Давай». Они достали из карманов сигареты и задымили. Остальные пацаны смотрели на них с плохо скрываемой завистью. У половины братков вообще не было сигарет, а счастливые обладатели пачек с медленным убийцей были вынуждены ждать очередного перекура. Витя установил строгий график курения, и закуривший в неурочное время пацан автоматически лишался всех своих сигарет. Нельзя сказать, что таким образом Витя боролся за экологию на подведомственной ему территории. Рециркуляторы справлялись, и он подозревал, что будут справляться еще очень долго, несмотря на возрастающую численность населения. Просто пацанам нужна дисциплина. «Без дисциплины они все здесь с ума сойдут и друг друга передушат». «Что есть стул?» — спросил Женя после второй затяжки. «Табурет со спинкой», — сказал Витя. «Вот именно», — сказал Женя. «Табурет со спинкой». «Значит, мы можем предположить, что табурет появился раньше стула, не так ли?» «Возможно», — сказал Витя. «Так и есть», — сказал Женя. «Поэтому рассмотрим сначала вопрос табурета». «На чем люди сидели до того, как они придумали табуреты?» «На камнях, наверное». «А до этого?» «На земле». «А еще раньше?» Еще раньше люди сидели на деревьях», — сказал Витя. «У них были хвосты, и назывались они обезьянами». «Вот». Женя торжествующе поднял вверх указательный палец. Именно так все и было. Стул — это символ цивилизации. «Фигня», — сказал Витя. «Стул — это стул». «Рассмотрим стул с точки зрения философии», — сказал Женя. «А также с точки зрения эволюции». В то время, как кодла диких, немытых, бритых и нечесанных обезьян сидела на деревьях, подвергаясь нападкам клопов, тли, червей и прочих прелестей, продувалась сквозняками со всех сторон и вообще вела жалкий образ жизни, одна обезьяна перебралась жить в теплую сухую пещеру и стала сидеть на земле. Этим она показала толпе обезьян, что она правильная и конкретная обезьяна, а все остальные лохи. Ну, остальные обезьяны срубили эту фишку и тоже перебрались жить в пещеры. И все они стали сидеть на земле и зарабатывать на свою задницу ревматизм, геморрой и всякие прочие прелести, пока другая обезьяна для удобства назовем ее неандертальцем, не прикатила в пещеру валун и не уселась на него. И этим неандерталец показал обезьянам, что он правильный конкретный неандерталец, а они все лохи. Забавно, сказал Витя. Обезьяны срубили эту фишку, понатащили в пещеру валунов со всей округи и тоже стали неандертальцами. И сидели они на камнях. Но сидеть на камне тоже не самое приятное занятие. Камень холодный, жесткий неправильной формы, так что сидеть на нем не слишком удобно. И тогда один неандерталец, назовем его Homo habilis, догадался сделать себе седалище из дерева. Оно было не в пример удобнее камня. Оно было легче, так что его запросто можно было передвигать и брать с собой на природу. Оно было удобнее. И, сидя на нем, уже нельзя было заработать ревматизм. «И геморрой». «И геморрой». И этим самым хомо хабелис показал неандертальцам, что он правильный и конкретный хомо хабелис». они все лохи. Вижу, ты ухватил самую суть». Следующие несколько каменных веков были охвачены бумом табуретостроения строения. Пока одному хома хабелису не надоело падать каждый раз, когда он сильно откидывался назад, и он придумал приделать к табурету спинку. Сидеть стало еще удобнее, и из Хома Хабелиса он превратился в Хома сапиенса то бишь чувака, в первую очередь думающего о собственном комфорте. И этим он показал всем Хабелесам, что он, понятно, сказал Витя. «А при чем здесь это все? «Да я к тому и веду», — сказал Женя, «что стул в наших условиях — скорее явление социальное, нежели просто предмет роскоши и комфорта». «Интересная мысль», — сказал Витя. «Проясни, что, может быть, в наших условиях полного отсутствия стульев это вообще не стул». «А что же это?» «Ну, например, трон». «Хочешь присесть?» — спросил Витя. — Боже упаси, — сказал Женя. — Ты же у нас босс. — Значит, это мой стул. — Трон. — Очевидно, — сказал Женя. Витя медленно встал с ящика макарон и пересел на стул. Сидеть на стуле было гораздо приятнее, чем на макаронах. Кроме того, ящиков с макаронами было несколько, а стул был один. «Трон», — подумал Витя, — «это интересно. Еще интересно, где этот Женя Таганский набрался таких мыслей об эволюции и философии. Не иначе в СИЗО. Когда там сидишь, есть время думать о всякой ерунде». Среди братанов случилась небольшая рекогносцировка. Такое впечатление, что они освобождали место для чего-то большего, нежели обычный стул. Еще они пялились на это что-то. «Что там у вас?» — крикнул Витя в толпу. «Босс!» — ответили оттуда. «Вы не поверите! Это диван!» «Что значит диван?» — строго спросил Женя. «Реальный диван, кожаный!» «Тащите его сюда!» — сказал Витя. «Если стул — это не стул, а трон...» то какую идеологическую базу можно подвести под появление дивана? «Что есть диван с точки зрения философии?» – спросил Женя. «С точки зрения философии и общей эволюции человека диван – это…»